Как всегда бывает при отсутствии истинных дарований, вождями партии делались люди, решительно ничего не имевшие терять ни в смысле положений, ни в смысле чести. В описываемое время наиболее влиятельными между демократами были Главце и Сатурнин, горячие ораторы, увлекавшие толпу, но люди совершенно беспринципные вовсе не способные даже уяснить себе важнейшие потребности времени не говоря уже о том, что они совсем не были склонны вырабатывать и строго обдумывать меры, какими можно было бы исцелить государство. В союзе с Марием они решились провести реформы, которые давно и чуть не обязательно почитали за необходимые и спасительные. На сотый год Марий выступил кандидатом на должность консула, сатурнин-трибуна и главца-претора. Выборы прошли бурно сопровождались схватками на улицах и даже убийствами, но союзники достигли намеченных мест. Они немедленно внесли законы об уменьшении цены на хлеб, раздававшейся в Риме, она и прежде была значительно ниже рыночной стоимости хлеба, теперь же предполагалось понизить ее в пятеро, об устройстве колоний, в которых солдаты, отслужившие срок, получали бы участки втрое больше, чем предполагалось раздавать при Гракхе, и об уравнении людей латинского права с римскими гражданами. Предложения эти вызвали страстный отпор, на улицах происходили чуть не битвы, но, в конце концов, проект получил силу закона. Однако этот успех демократической партии был началом ее падения. Прежде всего, в ней самой произошел раскол. Марий увидал, что его союзники более навязывали, чем проводили свои решения что они воспользовались только его именем, а ту руководящую роль, какую он хотел сам играть, захватили в свои руки. Кроме того, он искренне возмущался неблаговидными приемами их в борьбе. Главцы и Сатурнин, со своей стороны, были недовольны Марием за его нерешительность, колебания и испытывали досаду, видя, что только сторонники Мария доставили им успех и, поняв из этого, что их значение должно будет пасть, как только они разойдутся с Марием. Противники же демократии в ее торжестве почерпнули новые силы. Идеям демократии многие сочувствовали искренно. Не видя, как их осуществить, эти люди верили, что в программе демократии все было исполнимо и полезно. В своем увлечении Марием они верили и в то, что он разрешит все наболевшие вопросы. Теперь, увидав, что руководящая роль в руках не Мария, а главцы и Сатурнина, все эти люди совершенно отшатнулись от партии. Демократию, между прочим, сильно поддерживали всадники, принципиально боровшиеся против Сената, но они вовсе не были склонны вести дело так далеко, и теперь, когда почти даровая раздача хлеба грозила казначейству банкротством, они, чтобы охранить свои материальные интересы, примкнули к партии Сената. Сатурнины и главцы решились теперь на отчаянную попытку. Они попробовали во что бы то ни стало удержать власть в своих руках, надеясь упрочить свое дело. Они выставили на следующий год свою кандидатуру на высшие должности и не останавливались средствами, чтобы достигнуть успеха. Дошло до того, что их сторонники открыто убили кандидата противной партии. Тогда сенат потребовал от Мария, чтобы он, как консул, восстановил порядок и законность. Требование было так основательно, что отклонить его было невозможно, и Марию пришлось употребить силу против своих же союзников. После настоящей битвы популяры были оттеснены на капитолий и голодом принуждены к сдаче. Они не стеснялись громко обвинять Мария в измене своим прежним друзьям. Сатурнин и главцы, еще один трибун и один квестор вскоре были убиты. Из прежних главарей демократии уцелел один Марий, но он недавно еще первый человек в Риме, утратил не только влияние, но и уважение. Теперь к нему с прежнюю ненавистью относились аристократы и с новую, быть может, сильнейшую демократы.